Глава 2. Моментально вырастив воздушную лиану, я перенесла себя вниз на короткую травку, почти скрывшую вымершую проплешину. Поежилась, вспомнив подарок королевы, и напрямик направилась к дорожке, ведущей к дому Гессарта. Он стоял на пологом берегу речки, немного дальше по течению, и был загорожен от воды густой живой изгородью. На ее фоне мне было отлично видно и белую беседку, и широкое как диван, удобное сиденье качелей. И темноволосого мужчину, в простой светлой одежде, медленно бредущего по тропке мне навстречу. Не знаю, чем он меня насторожил, но в следующий миг над моей головой уже сомкнулись щиты невидимости. У них есть одна особенность: вместо стоящего под ними человека все вокруг видят предметы, расположенные за ним. За моей спиной был дом и я осторожно отступила к нему, почти влепившись в стену, пахнущую разогретой смолой. Но при этом не отводила взгляда от идущего в мою сторону человека, постепенно узнавая его и начиная понимать, что именно меня в нем встревожило. Его необычное поведение. Никогда раньше Рент не ходил так медленно и тяжело, как будто нес на плечах неподъемный груз. И смотрел принц всегда иначе. гордо запрокинув голову дерзко озирал все вокруг пристальным бдительным и чуточку насмешливым взглядом а сейчас он брел панура отрешенно глядя под ноги и вряд ли видел хоть что нибудь на расстоянии пяти шагов первое подозрение что это вовсе не Рент, я отмила уже в следующую секунду если бы сюда удалось проникнуть подставному принцу он постарался бы точно копировать подлинного равенда значит произошло нечто настолько отвратительное, что у него просто не осталось сил поддерживать привычную маску, ведь в поле когда рядом не было никого из чужих, он становился совершенно другим, пусть строгим и немногословным зато внимательным и заботливым. я огорченно вздохнула и отступила еще дальше за угол, не желая попасться на подглядывание вблизи о моем присутствии принцу подскажут амулеты И это вряд ли добавит ему радости. Он не из тех, кто готов терпеть чужую жалость. Уж это я успела понять. Крыльцо дома было видно с дорожки, поэтому мне пришлось вернуть себя назад на балкончик тем же способом. А потом я осторожно на цыпочках спустилась по лестнице и поспешно устроилась на кухне возле блюда с разными булочками. И успела налить полчашки чая и даже сделать маленький глоточек, прежде чем вспыхнул сигнальный фонарик, сообщавшей о пришедших гостях. Секунду смотрела на него, сдерживаясь, чтобы не побежать, затем отставила чашку и неторопливо пошла в прихожую. «Мне ведь неизвестно, кто там заявился». «Входите». Приветливо улыбнулась, выходя навстречу гостю, и встревоженно замерла, рассмотрев его лицо. «Рент? Что произошло?» «Альмиса...» Невнятно пробормотал он, садясь прямо на пол. «Отравила. Я тут немножко полежу». «Как отравила?» У меня в душе всё оборвалось. Альми была слабым магом, но это с избытком компенсировалось кучей амулетов, которые повесил на неё муж. И неизвестно, какой из них мог сработать, если счёл действия принца опасными. «Какой-то дрянью». Пробормотал Рэнд, опасливо, как бездомная собака, укладываясь в уголке прихожей. «Прости, любимая!» Закрыл глаза и замер. Пару мгновений я потрясённо смотрела на его расслабленное лицо, затем рухнула рядом на колени. Первым делом вцепилась в руку напарника и нестерпимо долго ждала, зажав пальцами заветную жилку на запястье. и только убедившись, что она бьется уверенно и без перебоев, обрушила на Ренда весь запас целительских заклинаний, имевшийся в моем арсенале. Бодрость, регенерация, противоядие. На последнем запнулась, вспомнив, что принца защищены амулетами, и похолодела. Медальон принца болтался на моей шее, Вне себя от горя я сорвала злосчастное украшение и попыталась надеть на его хозяина. Однако артефакт что-то непреклонно отталкивало, словно Рент был замотан в самый плотный щит. Помучившись несколько секунд, я отбросила медальон в сторону и схватилась за свой именной амулет. Думать о том, кого вызывать времени не было, но что-то в душе восставало против привлечения к этому происшествию малознакомых магистров, даже тех, кому вполне доверяла. Законы цитадели благоразумны и справедливы, но строги к нарушителям. А Альми явно что-то натворила, и хотя я сама придушила бы любого, кто посмеет сказать, будто она способна на подлость или вспышку ярости, но и не понимать как велика возможность ошибки фатальной случайности тоже не могла и поэтому звать стая было бесполезно ради любимой он не остановится ни перед чем бросит вызов всему обществу и даже цитадели если альме будет угрожать хоть малейшая опасность оставались только леди модена и кеана поколебавшись я послала тревожный вызов целительницы а пока ждала ее Снова и снова пыталась вернуть командиру его амулет, и лишь убедившись в бесполезности всех усилий, повесила медальон себе на шею. В такие моменты, когда будущее неясно, а полной уверенности нет ни в ком, мощная защита лишней быть не может. Торопливый стук каблучков послышался на лестнице, ведущей со второго этажа через долгие три минуты. Я успела за это время притащить воздушные лианы из гостиной коверы, подушки, и подсунуть под бесчувственного напарника. Переносить его в комнату мне почему-то казалось небезопасным. Так и сидела рядом с ним, держа за запястье, и умоляя всех богов, чтобы ровное биение пульса не начало сбиваться. «Что у тебя произошло?» Едва спустившись на несколько ступеней, встревоженно спросила Калиана и смолкла, изумленно рассматривая обнаруженную картину. «Рэнд!» Горесно всхлипнула я, чувствуя, что еще секунда, и разрыдаюсь позорно, как провинциальная дебютантка. «Вижу», — мягко сказала она и коротко махнула рукой, видимо, с намерением меня успокоить. Синее сияние сверкнуло ослепительно, как молния, дохнуло колючим холодком и замерло, надежно закрыв нас с принцем мощнейшим щитом. От потрясения я даже рот приоткрыла, собираясь спросить целительницу, зачем она его поставила. Но тут же крепче стиснула губы, обнаружив, с каким неподдельным изумлением Калиана изучает странный купол. «Элгения?» «Это не я. Я вообще ничего не делала и ничего не понимаю». Мой голос задрожал, и я заторопилась, опасаясь не успеть ей всего объяснить. Он пришел из порога, сказал, что его отравили, сразу лег и попрощался. «Сними щит», — нахмурилась Калиана. «Не могу, это не мой. Я вообще такой в первый раз вижу». «А я уже видела. Это защита королевского артефакта. Но почему он накрыл тебя?» В голосе Магини звучала озабоченность и растерянность. «Сейчас вызову магистров». «Нет!» — закричала я отчаянно. «Не нужно». «Я прошу, не зови никого. Возможно, он ошибся, она не могла причинить ему вреда». «Он кого-то назвал?» — догадалась Калиана. «Мать?» «Нет, она на острове». «Кого же?» «Гина тут явно ошибка, и на отравленного он не похож». «Ты держишь его руку, какой пульс?» «Нормальный», — шмыгнула я носом. «Наполненный и размеренный». «Но, может, яд подействует не сразу?» «А понюхать его дыхание ты можешь?» «Конечно». Пару секунд я принюхивалась, потом уверенно доложила. «Пахнет каким-то зельем. Что-то знакомое, но точно не скажу. Попытаюсь снять медальон». «Какой медальон?» Удивилась целительница и смолкла, увидев в моих руках королевский амулет. «Так вот в чем дело». «Нажми на зелёный боковой камушек. Это отмена опасности». Мне не верилось, что всё так просто, однако иного выхода не было. Но совет и в самом деле помог. Щит растаял, едва я покрутила небольшой изумруд. «А теперь отойди в сторону, вон к той скамье, и посиди там». Калиана командовала очень уверенно, И это наполняло мою душу робкой пока надеждой, что принц останется в живых. Так, чем же его поили? Гина — это не яд. Чтобы знать точнее, нужно спросить того, кого он обвинил. Несправедливо, я уверена. «Альми», — обреченно буркнула я. Но никто и никогда не услышал бы от меня этого слова, если я и сама не считала происходящее чудовищной ошибкой как я сама не догадалась целительница проворно отправила вестника и осторожно сев на мое место взяла ренда за руку да пульс отличный не волнуйся гини ты все сделала правильно а альме очень повезло что у нее есть подруга которая безоговорочно верит в ее доброту и честность Нам, целителям, чаще приходится встречаться с обратным. Недавно я спасала девушку, которую подруга чуть не убила от ревности к возлюбленному. Увидела со стороны, как та его обнимает. А на самом деле... Меня ничуть не волновала чужая история. Я понимала, что меня сейчас просто развлекают, но была безмерно благодарна за это Калиане. Встреча с Альмия я страшилась почти до дрожи. На самом деле его укусила в шею пчела, и он попросил вынуть жало. «Что здесь случилось?» По лестнице вихрем слетел стай, и я опустила голову, не желая встречаться с ним взглядом. Райвенд пришел и упал прямо у двери, спокойно пояснила Калиана. Судя по запаху, он пил какое-то зелье. «Я отдала успокаивающую настойку», — заявила Альмиса, рассматривая нас верхней ступеньки. «На пяти травах. Принца трясло от ненависти, когда он появился». «На чём настойка?» — ровно осведомилась целительница. «Сон слишком глубокий и запах странный». «На спирту», — сообщила уже добравшаяся до меня Альми. «Травы свежие, а отвар долго не стоит». «Но ему ведь всё равно. Королевский амулет сразу нейтрализует спирт». «То есть?» — немедле сообразил стай. «Ты его попросту напоила, забыв о том, что медальон он отдал в ловушке гини «Я его не поила», — отказалась Альми, поглядывая на необычайно кроткого Ренда. «Он сам сказал, что три капли ему сейчас, как лошади, вишенка. Вылил в бокал полный фиал и выпил одним глотком». Конечно, я могла бы отобрать, но не стала. Он ведь после паучьей западни даже не поспал толком. Не успел вернуться во дворец, как они набросились, словно стая воронья. А про амулет я не подумала. Меня заботило одно, где его спать положить. Травы в зелье всесильные, успокаивающие и сонные. «Большой фиал», — деловито уточнила Калиана. ровно шкалик, но он был немного не полон «Тогда удивительно, как райвен дошел», — понимающе усмехнулась целительница. «Нужно было двери запереть», — мягко попенял жене стай, и она вдруг рассмеялась в ответ. «Неужели ты сомневаешься?» «Я пыталась, но принц гордо заявил, что его ждет Элни. А на мой намек про ее маленький дом, где уже живет подруга, только усмехнулся, как он умеет, снисходительно, по-королевски». Изрёк, что ему хватит и угла, и ушёл. Все дружно глянули на свернувшегося в уголке Ренда и смолчали. Но по губам Альми и Калианы скользнули затаённые улыбки. «Элгения!» — окликнули сверху, и я мгновенно узнала по голосу короля. «Я здесь, ваше величество!» «Мне нужно узнать!» Он остановился на лестнице, как недавно Альмис, и обвёл нас насторожённым взором. И тотчас обнаружил брата. Альгерт тринулся к нему, как коршун на добычу, упал рядом на колени и сунул пальцы его высочеству за воротник, а, нащупав бьющуюся жилку, стремительно оглянулся на Калиану. «Жив?» «Да», — спокойно кивнула она. «И будет жить еще лет двести, если не станет заниматься самолечением». «Да сколько же можно!» — раздался сверху страдальческий голос бабушки. «Ласточка моя, у тебя тут не дом, а прямо придорожный трактир». «Манефа», — изумился мой наставник, но старушка неожиданно смирила его гордым взором истинной герцогини «Леди Манефе лисвел лорд Гессард, не сочтите за труд, ваша милость, отправьте нас с внучкой домой, в замок Горензо». «В моём возрасте очень вредно не спать по ночам, цвет лица портится». «Всегда к вашим услугам». Также церемонно склонил голову стай, подошёл к окну и широко его распахнул. «Одну минуту», — вскочила я с места, понимая, как он намерен поступить. «Сначала я уложу ренда в свободной спальне. Для друзей у меня всегда найдётся нормальная кровать». Не обращая ни на кого внимания, кастовала малый щит, как огромной ложкой подцепила им командира и перенесла в последнюю свободную спальню. Прихватила на обратном пути в своей комнате шкатулку с амулетами и уверенно взяла бабушку под руку. «Мы готовы!» «Спокойной ночи!» Учтиво кивнул король, и солнечный день сменился ночной мглой. Портальные башни в замке пользовались очень редко, у всех были именные амулеты «Цитадели», и потому фонарей на ней никто не зажигал.